Глава четвертая. Этот гуманоид, рядовой Василий Морисович Иванов, то бишь Олег Гайтри Грейп. Напомнил майор Глазову его самого, лет эток 30 назад. Он ведь тогда точно так же понимал мир. То неправильное и несправедливое, что он видел вокруг, будучи 18-20 летним, ему казалось без особого труда устранимым. Тем более, что и тогдашние наставники убеждали Лешу Глазову в этом. Да и что там? Не только наставники. Телевизор, газеты и радио демонстрировали окружающий мир таким, каким он в представлении большинства и должен быть. Это бравурное и многоцветное полотно, воспринимаемое вкупе с разительно отличающейся от него реальностью, оставляло в сознании Лёши Глазова вполне конкретную установку — перекроить действительность в соответствии с тем единственно верным, но пока ещё виртуальным вариантом. Все это тогда для Глазову было столь очевидным, что он искренне изумлялся тем, кто азартно ратовал за то, чтобы искусственно созданный мир как можно более точно отражал реальность со всей её мерзостью. Дескать, нечего скрывать недостатки, пора начать их освещать и вообще бороться за правду. Как будто без дополнительного освещения эти недостатки разглядеть было невозможно. Впрочем, очень скоро желание борцов за правду исполнилось. Экраны телевизоров, радиоэфир и страницы газет, журналов и книг отображали жизнь зеркально, но и жизнь к тому времени переменилась так, что эту зеркальность стали называть чернухой. И старший лейтенант КГБ Алексей Глазов тогда с удивительной ясностью понял, что как ни старайся и не рвись, этот мир ни к лучшему, ни к худшему не изменишь. Мир таков, какой есть, и плевать он хотел на отдельных реформаторов и их идеалы, и законы существования этого мира должно быть так же непонятны теперь, как и тысячу лет назад. И всё, что может человек, — просто пытаться выжить, подстраиваясь к действительности и подыгрывая ей. Но вот подстраиваться и подыгрывать Глазов не очень-то умел. Потому и оставалось ему только мотаться по воинским частям, Выполнять одну и ту же скучную работу, результата которой он не видел. И в результат этот, собственно, совсем уже не верил. Алексей Максимович, выехав на загородную трассу, увеличил скорость. «Что все-таки поражает в этом тригре?» — подумал он, привычно проведя ладонью по белой голове. «Так это непоколебимая его уверенность в том, что он говорит и делает». Не вера, а именно уверенность. Вроде как у опытного инженера, которого прислали на сложный объект. Местные работяги считают работу невыполнимой, смеются над инженером излятся, А он точно знает, каким будет конечный результат, поэтому мало обращает внимания на их реакцию. Он уже видел его, этот результат. Вот и три Грей. Такое впечатление, что ему прекрасно известно. Каково это? Жить в мире, где все на самом деле правильно и справедливо. Глазов свернул к притулившемуся у обочины невзрачному одноэтажному серому зданию, ни одно окно которого не выходило на трассу. По наезженной колее майор обогнал здание и припарковал автомобиль у невысокой плетеной изгороди, где уже стояли несколько иномарок, среди которых Алексей Максимович заметил внедорожник Самородова. Майор двинулся вдоль изгороди к открытой калитке. Над калиткой изгибалась арка, сплетенная, как изгородь, из ивовых прутьев и виноградной лозы. Подаркой на звонких цепочках висела деревянная круглая вывеска. «Кафе Ивушка», сообщалось на вывеске. «Кафе — это было, что называется, для своих». Случайный автомобилист, проезжающий по трассе, если и обращал внимание на серое строение и, естественно, сливающееся со здешним тоску, навивающим придорожным пейзажем, то и помыслить не мог, что в этом строении расположено именно кафе, причем по качеству подаваемых блюд и уровню обслуживания едва ли не лучшие в области. Войдя во двор, Алексей Максимович остановился, нерешительно оглядываясь. Двор был уставлен плетёными ивовыми беседками, словно гигантскими корзинками. Из-под живописно витого искусственной виноградной лозой навеса, рядом с которым исходил уютным дымком большой мангал, показался немолодой кавказец в белой блузе, белых брюках и белом же поварском колпаке, удачно довершавшим его потешный, будто карнавальный костюм. Длинные завитые усы Кавказса сияли небывалой навощенной чернотой, а в обеих руках он держал по шампуру еще потрескивающего раскаленным мясным соком шашлыка. Глазов вдруг ощутил себя попавшим на сцену провинциального театра, где полным ходом идет постановка. Представилось ему, что вот сейчас Кавказе скинется к нему с душевным распевом: Вай, какой гость пожаловал! Но черноусый, сдержанно поздоровавшись, кратко осведомился. «К Семёну Семеновичу, Вот сюда, пожалуйста!» и указал шампуром на одну из беседок. В прохладном полумраке беседки, за круглым столиком, на котором помещались объёмистый графин с водкой и несколько мисок с мясом и бутафорски ярко поблёскивающими овощами, помимо полковника Самородова сидел ещё один мужчина очень крупный, темноволосый, со шрамом, похожим на отпечаток птичьей лапки под правым глазом. Семён Семёнович шумно обрадовался Глазову, представил его своему товарищу. — А это тот самый Алексей Максимович, наш Михаил Сигизмундович партнёр. Мужчина со шрамом протянул майору тяжёлую и твёрдую, как на руку. — Михаил Сигизмундович, — густо произнёс он. «Со знакомством для начала», — объявил Самородов, разливая водку. «За рулём», — накрыл свою стопку ладонью Глазов. «Извините, не подержу. Чай бы лучше». Михаил Сигизмундович коротко хмыкнул. «Да брось ты, Алексей Максимович!» — закружил наклонённым горлышком графина над стопкой Глазово-Самородов. «Когда это кому мешало?» «Рановато для этого дела», — не убрал руку майор. «Да и не любитель я». «Михаил Сигизмонович?» — переключился Семён Семёнович. «Нет», — секунду подумав, сказал и тот. «Головушку берегу, сам знаешь. И так уже после того случая репутация закачалась, как та рябина». «Значит, и я не буду», — мгновенно решил Самородов и, закрыв графин, поставил его обратно. Усевшись, он потянул за какой-то шнурок, свисавший над столом, пониже выключенного потолочного светильника, и где-то за стенами беседки раздался мелодичный звоночек. «Товарищ полковник», — нарушив молчание, попросил Глазов, «Вы извините, но мне сейчас в больницу ехать, к жене, поэтому...» «Никаких полковников», — бодро встопорчил усы Семён Семёнович. «Мы не на службе ведь, так? За пределами расположения части забудь прозвание». Он достал из-под столика толстый кожаный портфель и выдрузил его себе на колени. «И вообще», — продолжал Самородов, сдвигая в сторону миски и на освободившееся место выкладывая с портфеля бумаги. «Пора верно мне в отставку подавать. На службу совершенно времени не хватает. Дел выше крыши, не вырваться. А в части черт знает, что творится. Что там опять у вас случилось, Алексей Максимович? Глазов заворожённо смотрел на растущую на столе бумажную стопку. Услышав вопрос полка, он вздрогнул. «А? Да ничего особенного. Призывы друг к другу притираются». Притирается, проворчал Самородов. «Я же предупреждал вас всех. Разоева не трогайте. У меня половина партнёров — его соотечественники. Сами знаете, как они друг за друга. А я с ними ссориться не хочу». «Хорошо еще. Розоев на этот раз вроде волну поднимать не собирается». Киврин звонил. «Ты, Алексей Максимович, этого своего срочника Стебанутова, как его там, угомони. Я не пойму, нахрена он тебе нужен-то, а?» «Рядовой Иванов находится в разработке», — пояснил майор. «Подробности я разглашать не имею права». «Военно-чукистская чекистская — насмешливо гукнул Михаил Сигизмундович и, не вставая, протянул руку, чтобы включить светильник. Самородов посмеялся этой шутке, а затем, незаметно для Михаила Сигизмундовича, подмигнул глазу. Мол, не обращай внимания, юмор такой. Вообще, Семён Семёнович по отношению к Михаилу Сигизмундовичу держался подчёркнуто уважительно. По отношению к Глазову, снисходительно по но в то же время несколько заискивающе. Тем не менее не забывая мимикой демонстрировать, что это заискивание — тоже своего рода игра. И все же в глазах Самородова, когда он смотрел на Алексея Максимовича, пару раз мелькнула настороженность. Сегодняшнее поведение Глазова чем-то тревожило его. Но вот чем, он понять не мог. Несколько бумаг Самородов протянул через стол Михаилу Сигизмундовичу, и тот, кивнув, погрузился в их изучение. Оставшиеся два листа Семён Семёнович положил перед особистом. «Подмахни, Алексей Максимович, вот тут и тут. Ручка есть? Держи мою». Глазу взял в руки обе бумаги. Это были не те окончательные документы, после которых операцию, задуманную Самородовым, можно было бы считать формально завершённой. Лишь предварительные. Но как только он подпишет их, Алексей Максимович понимал это, Дороги назад не будет, придётся идти до конца. Хотя путь к отступлению он себе отрезал раньше. «Не надо было эти чёртовы деньги у полковника брать», проклюнулась в сознании майора нечаянная мысль. «Отдать бы, да где теперь взять?» «Чего высматриваешь-то?» — забеспокоился Самородов скрывая, впрочем, своё беспокойство за игривым тоном. «Всё там правильно, нечего высматривать. Мне ж тебя, Алексей Максимович, обманывать невыгодно. Не говоришь о том, что врать вообще нехорошо. Ну, читай, читай, если не доверяешь». Проговорив это, Семён Семёнович с показной обидой нахмурился. В беседку просунулась почтительная усатая физиономия. «Чай нам сделай», — распорядился Самородов. Физиануми ответила «Через минутку» и исчезла. Алексей Максимович облизнул губы, погладил себя по голове рукой, в которой была зажата ручка, поднял глаза на Самородова и наткнулся на его напряженно выжидающий взгляд. «Ты на попятный, что ли, решил пойти?» изобразив голосом веселость, развёл руками Семён Семёнович. «Ты смотри!» — шутливо погрозил он пальцем майора. «Михаил Сигизмундович нас знаешь кто? Ага. мафия. Не завидую тому человеку, который ему сделку сорвёт». «Хватит болтать-то, мафия», — недовольно сказал награждённый лесной характеристикой сотропезник. На Алексея Максимовича он смотрел не как самородов, а безо всякой тени шутливости во взгляде. Серьёзно и недоброжелательно смотрел. «Я, между прочим, в депутаты баллотироваться собрался, так что если что-то такое в прошлом и было, это теперь не считается». «Я смехом», — оправдался Семён Семёнович. Глазов подписал бумаги. «Раньше надо было думать», — со злостью сказал он себе. «Теперь куда денешься? Кредит брать, чтобы Сам еще долг отдать? А кредит чем выплачивать?» И так едва Надя на лекарства хватает. И операции еще. Ладно, вот ты славно, сказал Самородов, и с едва заметной поспешности убрал подписанные бумаги обратно в портфель. У Михаила Сигизмундовича зазвонил телефон. Внимательно, сказал он, зажав трубку между ухом и плечом. Да, еще здесь. Ну что ты, Ефимка, нашел? «Тащи его прямо сюда. Прямо сейчас», — хищно приказал он таким голосом, каким очень голодный человек заказывает себе любимое блюдо. «Подъезжаешь? Отлично. Нашли», — сообщил Михаил Сигизмундович Самородову. «Э, кого?» — не понял Семен Семенович. «Ну, того ублюдка, с которым мы тогда на дороге схлестнулись, насчет которого я тебя еще просил в твоей части маленько проследовать. Забыл, что ли? Вот черт, опять забыл тебя спросить. Чего узнал?» «Я-то? Ну, нет, ничего, глухо», — развел руками Самородов. По глазам его было видно, что просьбу Михаила Сигизмундовича он и не думал исполнять, и вспомнил о ней только сейчас». Впрочем, возбужденный Михаил Сигизмондович ничего такого не заметил. Алексей Максимович кольнуло предчувствие. А что произошло? Спросил он. Да так, покосился на него мужчина со шрамом. Ерунда. Все нормально, подтвердил самородов и подмигнул отдельно майору. Мол, потом все расскажу. Во дворе ивушки зазвучали возбужденные голоса. «Ефимка приехал», — расплылся в улыбке Михаил Сигизмундович и поднялся, сдвинув столик. Глазов поднялся был за ним, но Самородов успел схватить его за рукав. «Сиди, сиди, Алексей Максимович. Нам там делать нечего». «А о чем вы говорили с этим Сигизмундовичем? Что случилось?» «Да ничего такого. Столкнулся с кем-то на перекрёстке, стал разбираться». И чего-то ему в мозгах повредили. Вроде тот, с кем он столкнулся. Или ещё кто-то. Да неважно, это его личные заморочки, и на наши дела они никак не влияют. Майор помолчал несколько секунд, соображая. Потом до него дошло. — Это что же? Они Олега сюда привезли. Разбираться с ним. Он поднялся. — Сиди, Алексей Максимович. Зачем лезть не в своё дело? «Да мне ведь ехать надо, товарищ Павел... Семен... Семенович!» «Да потерпи полчаса. Сейчас Ваха чай принесет. Меньше видишь, крепче спишь». Алексей Максимович сел и тут же снова поднялся. «Мне ехать надо», — повторил он. «Повторяю, не лезь не в свое дело, Алексей Максимович!» — полетело ему в спину. Во дворе Ивушки толпилось несколько человек. Двое крепких парней держали под руки никакого не Олега, а длинноволосого юношу в растерзанной одежде с окровавленным лицом. Молодой человек в яркой красной ветровке, подпрыгивая от возбуждения на месте, кричал стоящему напротив него Михаилу Сигизмундовичу. «Ну как не он-то? Па, ну как не он? Посмотри, он же, я его сразу узнал. Да он и сам во всем признался. Но хоть я ментов тех сюда привезу, они тоже подтвердят». Черноусы Ваха с чайником в руках стоял рядом с навесом и, приложив ладонь козырьком к зареком колбу, старательно вглядывался в пустое серое небо. Видимо, утверждение полковника Самородова о том, что меньше видишь, крепче спишь, он разделял целиком и полностью. "Не он", насупленно прогудел Михаил Сигизмундович. "Я другое совсем лицо помню. Этого вообще не помню. Ну-ка" Он двумя пальцами приподнял за подбородок голову длинноволосому. Несколько секунд всматривался в разбитое его лицо. «Не он», — убежденно повторил мужчина. «Точно». «Да как не он?» — завизжал опять молодой человек в красной ветровке. Но Михаил Сигизмундович полемику продолжать был явно не расположен. «Все, прекрати истерить. Я сказал не он, значит не он. Или ты думаешь, что твой старик совсем с головой не дружит?» «Вологи его туда, откуда взял, понял?» Здоровики, держащие длину волосого, синхронно повернулись к Алексею Максимовичу, когда тот подошёл поближе, и, зацепив его взглядом, уже не отпускали до тех пор, пока он не прошёл мимо, как делают хорошо выдрессированные псы, прекрасно знающие, на какое именно расстояние можно подпускать чужака к хозяину. «Я его найду!» гудел Михаил Сигизмундович, оставшийся за спиной глазу. «Я его, поскуду все равно из-под земли достану. А эту падаль уберите отсюда немедленно. Подсовывают мне черт знает кого. Короче, вот что, пацаны, слушайте. Я вознаграждение объявляю за того утырка, который мне тогда на перекрестке устроил психическую атаку. Серьезно, найдете? Не поскуплюсь». «Отвечаю! Не поскуплюсь!» Алексей Максимович остановился, но оборачиваться не стал. Не хотелось натыкаться на сурово предупреждающие взгляды охранников. Облегчение, которое он испытал, когда не увидел во дворе Тригрея, вновь сменилось тревогой. Вознаграждение — это уже серьёзней. Насколько он знал Самородова, тот, прослышав о возможности лёгкого заработка, конечно, активизируется. И тогда... Усевшись в свою машину, майор Глазов закурил, отметив, что пальцы его немного дрожат. — А с какой стати мне волноваться-то? — мысленно спросил он сам себя. — Кто он мне? Олег Гайд Тригрей. — Да и потом... «Что ему может сделать этот Михаил Сигизмундович? Не пойдет же он на крайние меры, чтобы только отомстить. И к тому же сам Самыч не полный дурак, чтобы за какую-то, ну, допустим, сотню тысяч вешать на себя проблему вроде исчезновения из его части солдата-срочника. Слухи же все равно пойдут. От слухов никуда не денешься». Ничего страшного не случится. Побуйствует этот будущий депутат родом из 90-х и успокоится в конце концов. Все обойдется. И вообще, что это за кинематографический бред? Вознаграждение за голову обидчика. А чего тогда руки-то задрожали? Мелькнула у Алексея Максимовича непрошенная мысль в тот момент, когда он заводил двигатель автомобиля. На него накатило минут через десять, уже на подъезде к городу. Сначала просто защемило сердце. Алексей Максимович поморщился, поглубже вдохнул, задержал дыхание. Это помогло, тревожная игольчатая боль утихла. Но еще через минуту внутреннее «я», майора Глазова, словно перевернулось. Последние годы жизни вдруг стали далеким прошлым. А то, что волновало и жгло его когда-то в юности, давно забытое и воспринимающееся уже как ненастоящее, вновь ожило. Алексей Максимович резко затормозил. Автомобиль занесло, едва не стащив кювет. Механический майор достал сигареты, но не открыл пачку, а удивлённо уставился на неё. Потом с тем же удивлением осмотрел свои руки, салон автомобиля. Медленным взглядом провел, как ладонью, потопорщившейся коробками городских зданий линии горизонта. Будто видел все это впервые. «Да что такое со мной?» — со страхом подумал Алексей Максимович. «Да нет, не Алексей Максимович, а скорее...» Лёша Глазов, чьи пальцы ещё помнили ощущение шариковой ручки за сорок пять копеек с шестигранным корпусом, выводившей в ученической тетради озаглавленный дневник фразу «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». «Что такое со мной случилось?» Если я сейчас прошел мимо беззащитного человека, которого среди бела дня, не таясь, а напротив, с ощущением полного морального права, избивали несколько крепких парней. И не посмел вмешаться даже словом. Он снова тронулся с места, развернул автомобиль и погнал обратно, нетерпеливо увеличивая скорость, страстно желая успеть и попытаться исправить даже не столько происходящее, сколько что-то в себе самом. Нужно как можно быстрее вызвать полицию. Летели в его голове мысли. Чтобы они успели добраться сюда до того, как все закончится. Прямо вот сейчас, по дороге, и вызвать. И все им рассказать. Таким образом и решить проблемы, которые, возможно, ждут Олега. Хотя вроде бы этот в красной ветровке сам заявлял о подобном желании. Ефим его зовут. Кто он? А, «Да, сын Михаила Сигизмундовича». «А этот Михаил Сигизмундович?» ха, «Мафия, как смешно и старомодно характеризовал его комполка». В депутаты баллотироваться собрался». «Значит, легализовался». «То есть, другими словами, обеспечил себя поддержкой власти имущих и правоохранительных органов». «А такие, если захотят, могут многое». Внутренний я майора Глазова медленно и натужно, будто скрипучее мельничное колесо стало поворачиваться обратно. «Нет», — вслух проговорил он, — «не надо так, так не надо. Нужно не горячку пороть, а трезво поразмыслить. Дело этого оставлять без внимания, конечно, не следует, но и, очертя голову, бросаться в пекло глупо. Алексей Максимович сбросил скорость, а затем и совсем остановился, съехав к обочине. Подняв с колен сигаретную пачку, он закурил. Тело его потряхивало внутренней мелкой дрожью, как после сильного напряжения. Внезапный порыв, едва не швырнувший его обратно до Ивушки, вдруг показался майору пугающе нелепым. Но и это ощущение растаяло быстро. Осталось только легкое чувство потери. Какое бывает, когда, например, просыпаешься, понимаешь, что тебе снилось что-то очень хорошее, светлое и неземное, но что именно, уже никак не вспомнить. Однако случившееся странным образом не обескуражило Алексея Максимовича. Удивительно, но сейчас, сидя в машине с сигаретой, наполнявшей аквариум салона дымными струями, он был почти спокоен. Он прекрасно сознавал, что этот его порыв есть следствие того, что, черт его знает как, сумел с ним сделать Олег гай Грей около двух часов тому назад. Но также он явственно ощущал и то, что это вмешательство не принесло ему ничего дурного и вредного. Олег ничего не взял у майора и ничего ему не дал. Олег просто отыскал и вернул Глазову нечто его же — давно потерянные и даже уже позабытые. Диковинное чувство посетило Алексея Глазова, чувство одновременной радостной лёгкости и бремени обязательства, как будто он снова держал на руках своего новорождённого ребёнка и, как и тогда, понимал, что с этого дня жизнь уже никогда не станет прежней. Вдруг неожиданно всплыло воспоминание о подписанных только что бумагах, и сознание Глазова немедленно накрыло тошнотворной пеленой чёрной тоски. «Разберёмся», — проговорил Алексей Максимович, пытаясь задавить в себе эту тоску. «Разберёмся, разберёмся». Алексей Максимович увидел впереди бредущую вдоль трассы фигурку, пошатывающуюся из стороны в сторону, словно под ударами ветра. Он дождался, пока человек поравняется с ним, и позвал, опустив стекло. «Садись, довезу». Длинноволосый шарахнулся от машины. «Да не бойся ты, не трону. Раз уж так все вышло, хоть до города подброшу. Заодно расскажешь мне подробно, что произошло». «Немедленно отойти от ворот! Немедленно отойти от ворот!» На одной ноте, точно выдавая закольцованный отрезок записи, надрывался мегафон, застывший в неподвижной руке. Сходство с записью увеличивало то, что лицо человека, раз за разом произносящего это, полностью скрывала сплошная черная маска с прорезями лишь для рта и глаз, и шевелящиеся губы не были видны за мертво-металлической мегафонной пастью. За широкой, обтянутой темным камуфляжем спиной человека с мегафоном, стоял, косо перегородив проезжую часть, автобус-паз. Вплотную к автобусу громоздился самосвал, в кузове которого на каких-то тюках и связках металлических трубок отчужденно курили рабочие в одинаковых голубых комбинезонах. Чуть поодаль от автобуса и самосвала помещалась дорогая иномарка, на фоне которой серенькая «АК», с надписью на борту «Государственная телерадиокомпания Саратов». Смотрелась совсем игрушечной. Между иномаркой и служебным автомобилем телевизионщиков расположилась группа солидного вида господ, среди которых выделялась крупнотелая дама с высокой причудливой прической и в благородно поблескивающей на тусклом солнце меховой долгополой шубе. Дама это, морщась от усиленных громкоговорителем воплей, время от времени давалась нисходительные комментарии крутившемуся тут же тонконогому пареньку, нагруженному громоздкой профессиональной видеокамерой. «Сейчас мы имеем возможность наблюдать проявление возмутительного самоуправства, полнейшего неуважения к власти...» «Немедленно отойдите от ворот! Немедленно отойдите от ворот!» Лязгающий монотонный речитатив вдруг прервался. Камуфляжный мужик в маске, не опуская мегафона, оглушительно прокашлялся и сменил пластинку. «Освободите проезд для техники. В противном случае мы будем вынуждены применить силу». Сила, впрочем, и так уже применялась. Четверо в глухих масках, темном камуфляже с нашивками на спинах ОМОН Кряхтя наваливались на прутья металлических ворот, напротив которых и располагались вышеупомянутые автомобили и приехавшие на них люди. Под ногами ОМОНовцев позвякивал, когда на него наступали срезанный автогеном замок с обрывком цепи. И странно было, что четверо здоровенных мужиков никак не могли распахнуть ворота, хотя их с противоположной стороны удерживал, ухватившись обеими руками за крайние прутья створок, один только человек. Невысокий, но крепенький парень с азиатским лицом, в спортивном костюме. Вероятно в том, что он даже особых усилий не прилагал, не давая створкам разъехаться, открыв проход, а просто держался за прутья, не багровея лицом и не задыхаясь. Намеревавшиеся прорваться за ограду предполагали какой-то фокус, вроде скрытого в воротах механизма. Потому и не особо удивлялись тому факту, что четверо не могут сладить с одним — а, может быть, удивлялись, но не подавали вида. За спиной парня в спортивном костюме, сдерживающего натиск Комоновцев, нервно прохаживался из стороны в сторону высокий худой мужчина, явно не по погоде, одетый лишь в белую рубашку и брюки. На ногах мужчины красовались летние сандали, в которые имеют обыкновение переобуваться, приходя на работу, немолодые сотрудники бюджетных учреждений, где до сих пор мало распространена зараза дресс-кода. Мужчина комкал в руках стопку отпечатанных на ксероксе бумаг, то и дело зло и затравленно взглядывал сквозь прутья ограды на крупную женщину в меховой шубе. Кроме худого мужчины и парня-азиата, во дворе осажденного саратовского детского дома номер 4 никого не было. Пустой двор безмолвно скалился металлическими конструкциями спортивной площадки, Сумрачно хмурился безлистными кустами, растущими вдоль стен здания, из окон всех трёх этажей которого молча наблюдали за разворачивающимися у ворот событиями воспитанники старших и средних групп. Малышей от греха подальше спрятали по спальням. «Немедленно отойдите от ворот», — ввёл свое заунывное заклинание мегафон. «Освободите проезд для техники». «Пересалим!» Вдруг выкрикнула крупная женщина голосом таким пронзительно властным, что мегафон тут же покорно смолк. «Евгений Петрович, скажите своему подчиненному! Прекратите безобразие! Решение о переселении воспитанников уже принято! Чего вы добиваетесь?» Высокий остановился. «Пересолен!» — моментально вклинился начальственным баском один из солидных мужчин. «Напоминаю, что сопротивление органам охраны порядка преследуется по закону. Прекратите творить беспредел!» «Беспредел?» — выкрикнул Евгений Петрович и взмахнул руками так, что несколько листков вылетели из его пальцев. «Это я творю беспредел! Это ваши действия незаконны! Разбирательство еще не закончено, опти-лапти! Мы до Генеральной прокуратуры дойдем!» «Послушайте, Евгений Петрович!» — начала была снова женщина, но солидный мягко положил ей руку на плечо и продолжил сам. На этот раз в его голосе без труда прочитывалась угроза. «На тебя уже два дела заведено. Мало? Какая к чёрту прокуратура? О себе подумай!» Пересолин топнул ногой и оскалился. Губы его молние и носно шевельнулись, выдавив бесшумное матерное ругательство. А моновцы с новой силой навалились на ворота. Вот, сволочи, пиджаки! шептал Валька, сволочи, сволочи! Очки его давно сползли на нос, но он не замечал этого, не поправлял их. «А почему Евгеша с Нуржаном запретили нашим парням вмешиваться, а?» В который уже раз непонятно у кого спрашивал Виталик. «Да они бы тех гадов в одну минуту узелками завязали и тачки их поганы в лепешке расплющили. Почему, а?» «Сволочи!» Не слушая и не слыша его, повторил Валька так глухо, точно у него было пережато горло. «Сволочи!» — поддакнул Виталик. И в который раз ответил сам себе. Почему? А чтобы не говорили потом, что, мол, воспитанниками прикрываются. Оба пацанёнка, Валька и Виталик, из спален, конечно, ускользнули. Но как не ускользнуть, когда такое происходит? Они нашли себе удобный наблюдательный пункт на тесном подоконнике чердачного окошка. — У меня самострел был, когда я ещё дома жил, — возбуждённо шептал дальше Виталик. — Такой не на прищепке с резинкой? А с пружиной от матраса. Камнями пулялся. Знаешь, как бил. Если с земли стрелять, на четвертом этаже стекла вышибал. Честно. Сейчас я бы этих пиджаков из того самострела. М -м -м, забегали бы у меня. Сволочи. Ты чё как заведенный? Вальк. Виталик толкнул было в плечо товарища, но тут же ойкнул и отдернул руку. Больно. Током бьешься, блин. Смотри. Хрипловато прошептал Валька и поправил таки очки. «Мария показалась!» «Ага!» — подтвердил Виталик, увидев, но не придав факту появления во дворе нового действующего лица большого значения. «Эх, какой у меня самострел был! Тяжелый, зато бахал, как пушка!» Пожилая полноватая женщина спустилась с крыльца главного входа в дом и неожиданно быстрой походкой направилась к воротам который все так же невозмутимо удерживал закрытыми Нуржан. На встречу к женщине кинулся от ворот Евгений Петрович. Мария Семеновна, я же говорил, не стоит вам здесь. Вернитесь в здание! Он предпринял неуклюжую попытку остановить ее, но она решительно от Евгения Петровича отмахнулась. Я хочу сделать заявление для прессы. Еще на ходу громко сказала она и, добравшись до ограды, поманила рукой, просунутой между прутьями, тонконогого телекорреспондента. «Молодой человек, вы с камерой, можно вас на минуту?» «Мария Семёновна», — подбежал к ней пересолен, — «да не нужно! Какие тут заявления для прессы? Они танки сейчас подгонят, с них станется!» «Немедленно отойдите от ворот!» — с новой силой взвал мегафон. «Освободите проезд для техники!» «Немедленно отойдите от ворот! В противном случае будет применена сила!» «Молодой человек!» — повысила голос, не обернувшись к Евгению Петровичу Марии Семеновна. «Молодой человек с телевидения!» Танганоги в тот момент был занят интервьюированием крупной дамы в шубе. Она что-то внушительно объясняла в камеру, часто демонстрируя в кадр официального вида бумаги, густо запятнанные понизу чёрными и синими печатями. Услышав оклик, корреспондент дёрнулся был, чтобы повернуть камеру на голос Марии Семёновны, но дама по-хозяйски ухватила начавший круговое движение объектив и вернула его в исходное положение. Один солидный господин, с нескрываемым интересом, разглядывавший Марию Семёновну, наклонился к стоящему рядом и о чём-то спросил. Было слышно, как тот, кому предназначался вопрос, ответил. «Бывшая директор этой богадельни». Омоновец с мегафоном, видимо, каждую секунду ожидавшись, что сопротивление Нуржана вот-вот будет сломлено, устал ждать. Опустив свой душераздирающий прибор, он скомандовал. «Второй, третий, давай через верх!» От четверки камуфляжных, безуспешно пытавшихся распахнуть створки ворот, отделились двое. Отбежав чуть в сторону, они по очереди быстро перемахнули через ограду и бросились к Нуржану. В ту же секунду на перерес ему стремилась Мария Семёновна. «А ну прочь отсюда!» Евгений Петрович успел перехватить Марию Семёновну, одновременно предупреждающий, крикнув «Нуржан, сзади!» Но воспитатель Алимханов и без него заметил опасность. Не убирая рук с прути в ворот, он встретил одного из нападавших прямым толчком ноги в корпус. Для несильного, в общем-то, толчка эффект получился в прямом смысле выражения с ног сшибательным. Амоновиц отлетел на несколько шагов назад, рухнул спиной на землю и еще проехался на спине пару метров. Второй камуфляжный сразу передумал бросаться на Нуржана, на секунду остановился, вытащил короткую дубинку и затоптался на безопасном расстоянии, сутулившись, как борец перед броском. «Прекратить сопротивление!» — снова загрохотал мегафон. «Иначе будут применены спецсредства!» Солидные господа заволновались. «Ты посмотри, что делают!» — ахнула дама. «ОМОН бьют! Ну куда ты вертишь камерой? Снимай, снимай! Это ж видеодоказательство! Это ж уголовка в чистом виде!» «Не сметь!» — пронзительно закричала Мария Семёновна, вырываясь из цепких рук Пересолина. «Не сметь! Не сметь! Не сметь! Не...» Лицо её вдруг побелело. Мгновенно, целиком и Мария Семёновна обмякла, уронив голову. «Смотри! Смотри!» — ошалело затораторил Виталик, схватил в горячке Вальку за руку. «Что делают, гады?» Что-то сухое и негромко треснуло. По руке Виталика метнулась вверх, к плечу, голубая искорка, такая молниеносная, что её почти невозможно было разглядеть. Талика отбросил в сторону, он едва не сверзился с подоконника. «Ты что делаешь?» — завопил он, тряся пострадавшей рукой, будто она была обожжена. «Совсем, что ли? Больно как?» «Это не я», — чуть слышно ответил Валька. Лицо его было бледно, на висках и на лбу проступила синяя паутина вен, которых раньше совсем не было видно. Он, не отрываясь, смотрел на происходившее во дворе. «Не я! А кто? Бабушка моя, а?» Электростатический разряд. Про статическое электричество не слышал, что ли? «Скорую!» — крикнул Евгений Петрович. «Скорую! Быстрее!» Он держал подмышки бесчувственную, грузную, сползающую вниз Марию Семеновну. «Скорую!» — снова крикнул он и как-то беспомощно оглянулся. «Симулирует!» — громко предположила дама в шубе. Нуржан все-таки обернулся на голос пересоленным. Этим тут же воспользовались ОМОНовцы. Тот второй, перемахнувший ограду, пригнувшись, подскочил к Нуржану, замахиваясь дубинкой. От первого удара, летевшего в голову, парень вернулся, и удар пришелся по плечу. Второй удар пришелся в лоб. Лицо Нуржана сразу залило кровью из рассечённой брови. Он шатнулся, чуть присел, но всё ещё держал ворота. «Да что ж вы делаете!» — завопил Евгений Петрович. Мария Семёновна открыла глаза. «Всё в порядке», — плывущим голосом произнесла она. «Там валидол в сумочке в кабинете». И глаза её снова закрылись. Третий удар ОМОНовцу нанести не удалось. Воспитатель Алимханов, изловчившись, сшиб его на землю подсечкой. Но второй камуфляжный, успевший подняться и добежать до Нуржана, пустил ему в окровавленное лицо струю газа из баллончика. В ту же секунду заработали дубинками, перешедшие к активному наступлению ОМОНовцы по ту сторону ограды. Били воспитатели по голове, по рукам, по плечам. Но Ржан повис на одной створке. Вторая широко распахнулась, впуская во двор захватчиков. «Ребята вынуждены были действовать жестко», держа обеими руками объектив камеры, так, чтобы кроме ее лица в кадр не попало ничего, кричала дама в шубе. «Преступники начали их избивать!» Никто в ту минуту, пожалуй, не заметил подлетевшую к перегородившему улицу автобусу «Желтую Волгу» с шашечками такси на борту. Из «Волги», торопясь, выбрались двое. Молодой человек в форме лейтенанта полиции и мужчина постарше. Большой, пузатый, с пышной сивой шевелюрой, облачённый в пугающий глаз провинциального обывателя алый костюм. Оба приехавших рванули к воротам. Корреспондент все таки высвободил камеру из рук крупной дамы и развернул её в сторону здания детского дома. И увидел через объектив такое, что нечленораздельно замычав, попятился назад, отдавив даме сразу обе ноги. Из окон третьего этажа почти одновременно выпрыгнули двое парней лет 16-17, воспитанники старшей группы. Вместо того, чтобы грянуться об асфальтовую дорожку и расшибиться, они приземлились мягко и, перекатившись через голову, вскочили на ноги. Из окон второго этажа спрыгнули вниз еще трое. Все пятеро кинулись к воротам. На пути у одного из парней оказался рукоход — Чтобы пробежать под ним, парню достаточно было чуть пригнуться. Но он не стал этого делать. Ухватившись рукой за верхнюю перекладину, он мощно качнулся, кидая своё тело вверх, и, перелетев рукоход в небывалом прыжке, намного опередил своих товарищей. «Вот они им сейчас дадут!» — восторженно закричал Виталик. «Сейчас эти уроды узнают, что такое первая ступень столпа величия духа! Валёк, гляди, что сейчас будет!» «Валёк?» Смертельно бледный Валька молчал и не двигался, будто мраморная статуя, зачем-то обряженная в детскую одежду. Ты че, Вальк? открыл рот Виталик и протянул руку, чтобы дотронуться до товарища. Валька с видимым трудом разлепил губы. Не трогай меня. А! Да что с тобой? крикнул Виталик отдёрнув отдернув руку. Не знаю, мне плохо. Скорую! пролепетал Виталик. — Скорую! — словно в ответ на его вопрос взвился со двора отчаянный крик Евгения Петровича Пересолина. — Да вызовите же кто-нибудь скорую! — Назад! — изо всех сил завопил от земли сбитый с ног Нуржан. — Ребята, назад! Не вмешивайтесь! Нельзя! Запрещаю! Омоновец, упершийся ему коленом в спину, прижал ладонью голову воспитателя к земле. Второй камуфляжный, до предела выкрутив Нуржана руки, защелкнул на них наручники. «Пакуйте!» — буркнул он сквозь прорезь маски. Но паковать было некому. Двое других бойцов медленно отступали с территории двора, не сводя глаз с пятерых парней, надвигавшихся на них. Окрик Нуржана не остановил воспитанников. Они лишь перешли со стремительного бега на угрожающий мерный шаг. «Назад!» — задавленно прохрипел Алимханов. «Не вмешивайтесь!» Парни остановились. В то мгновение, когда Никита Ломов и Виктор Гогин добежали до ворот детдомовского двора, неимоверная яркая вспышка погрузила весь мир в ослепительное небытие. Это случилось так неожиданно и закончилось так скоро, что никто не успел даже зажмуриться. Свет сгустился в тёмно-жёлтый косматый шар, примерно полметра в диаметре, который, гудя и потрескивая в абсолютной тишине, медленно опускался с неба. И ОМОНовцы, и сотрудники детского дома номер 4, и воспитанники, и чиновники, и строители в грузовике, и успевшие собраться к месту происшествия Зеваки все молча смотрели, как шар коснулся голой кроны высоченного тополя, выросшего выше крыши здания дома. Как дерево вспыхнуло, словно гигантская свеча. Шар, продолжая опускаться, поплыл в сторону ворот. Кроны деревьев, над которыми он плыл, вспыхивали сразу, целиком, точно облитые бензином, осыпали горящие ветки. «Шаровая!» — вымолвил тонконогий корреспондент и выронил камеру. «Молния!» Шар миновал пустую запертую будку охранника рядом с воротами. Звонко затренькали лопающиеся от жара стекла. К этому времени пространство вокруг открытых ворот дома было пусто. Люди отходили, молча, пятясь, не сводя глаз с жуткого шара. Словно боялись привлечь его внимание к себе громким словом или резким движением. Словно боялись, что потревоженный шар, воспринимаемый в те страшные секунды многими как одушевлённое грозное существо, начнёт целенаправленно убивать ломов. И Гогин, как и ОМОНовцы, и господа из муниципалитета, и рабочие в голубых комбинезонах, и корреспондент смешались с толпой зевак, отхлынувший на добрую полусотню метров от ворот. Гудящий шар выплыл на опустевшую улицу. Приблизился к ОМОНовскому пазику, из окон которого тут же посыпались стекла, а на бортах зашипела трескаясь краска. И ровно вошел в ощеренный осколками проем окна. На несколько секунд все наблюдавшие затаили дыхание. Кое-кто из зевак даже залёг на грязный асфальт, закрыв голову руками в ожидании мощного взрыва. Но взрыва не последовало. Внутри пазика глухо треснуло что-то, и автобус пошатнулся, будто в нём взбрыкнул огромный зверь. И всё закончилось. Клубы дымного смрада от горящих деревьев растворялись в холодном воздухе. Пламя, пожравшее ветви, перекинувшись на древесные стволы, почему-то быстро затухала. Пятеро воспитанников помогли Евгению Петровичу перенести Марию Семёновну ближе к крыльцу здания. Нуржан поднялся и добрался до крыльца самостоятельно. На запястьях его поблескивали наручники, позвякивали короткие обрывки цепочки. Виталик с раскрытым ртом смотрел на лежащего крыльца на чьей-то куртке Марию Семёновну. Лицо бывшего директора детдома было спокойным и ледяным. Ярко и неестественно выделялись на этом лице потёки косметики. Как-то сразу и безоговорочно понималось. Той Марии Семеновны, которая ещё недавно двигалась, говорила, мыслила, уже нет. Осталась лишь изношенная, безжизненная, неодушевлённая и точно обезличенная оболочка» только начавшим уже ускользать внешним сходством, напоминавшее Марию Семёновну. Вокруг тела быстро собирались воспитанники и воспитатели. К распахнутым воротам медленно, словно ещё опасаясь чего-то, приближались плотные группы ОМОНовцы. Следом за ними, с каждым шагом всё больше отставая, шли господа из муниципалитета. Последней следовала дама в шубе. «Ситуация нормализована!» — выкрикивала она, крутя головой, утяжеленной высокой прической. «Это была обыкновенная шаровая молния. Ничего страшного, все уже в порядке. Нужно, несмотря ни на что, довести дело до конца». От круга, сомкнувшегося над Марией Семеновной, отделились давишние пятеро парней. Не переглядываясь и не сговариваясь, они двинулись навстречу захватчикам. Спустя секунду их догнал прихрамывающий Нуржан. Спустя еще секунду, к этим шестерым стали один за другим присоединяться, покидая безмолвный скорбный круг другие деддомовцы. Омоновец с мегафоном, идущий впереди своей группы, вдруг остановился, остановился еще до того, как услышал задыхающийся, предупреждающий крик Евгения Петровича Пересолина: Убирайтесь отсюда! быстро, иначе я ни за что не ручаюсь! Виталик не стал смотреть, как побежали, теряя дубинки и баллончики ОМОНовцы. Он вдруг ощутил, что Вальки рядом нет. Виталик развернулся от окна в пыльную полутьму чердачного нутра. Когда глаза его привыкли к отсутствию света, он обнаружил товарища. Валька сидел, скорчившись, обхватив колени, в углу. Он не плакал. Он, казалось, даже не дышал. Лицо его уже утратило мраморную белизну, но всё равно оставалось бледным. Виталик шагнул к нему и остановился, наткнувшись на взгляд товарища, незнакомый, измученный. «Это из-за меня», — едва слышно произнёс Валька. «А?» — хрипло переспросил Виталик. «Из-за тебя, ага. Шар этот огненный. Это ведь ты сделал, да?» «Я не хотел», — прошелестел Валька. «Само как-то получилось. Внутри сжалось, а потом выплеснулось. Это из-за меня». «Да я понял, Вальк!» «Ты не понял. Из-за этого шара, из-за меня, значит, мама. Мама умерла». Он впервые назвал Марию Семёновну мамой вслух, как именовали её лишь малыши и девочки. «Мама умерла», — повторил Валька, — «из-за меня. Не говори никому, слышишь? Никому про то, что я сегодня сделал, не говори». Он внезапно прервался и всё-таки заплакал, уткнувшись лбом в колени.